Поняв, что стрельба окончена, Мэтью проверил положение предохранителя и поднялся с досок. — Что ты скажешь о винтовке? Не зная, что ответить, Мэтью погладил пистолетную рукоятку и пожал плечами. — Я не снайпер, — честно ответил он, — но мне нравится. Прицел новый. Офицер кивнул. Винтовка была достаточно уже устаревшей. М1903А4. Но прицел на ней действительно стоял последней модели. Впрочем, он был лишь не намного менее хреновым, чем предыдущие. То, что пенсильванец со второго выстрела сумел попасть в замаскированную каску с 500 ярдов, его впечатлило. Это было почти вдвое меньше теоретической предельной границы прицельной стрельбы снайперской винтовки но весьма близко к границе ее реальной эффективности. Поднявшись за девять лет от своего первого боя до первого лейтенанта, Ио командиров взвода научился ценить хорошую стрельбу в тех случаях, когда сзади не порыкивают моторами автоколонна с предназначенными для его подразделения боеприпасами. Парня стоило запомнить... Через несколько минут, разбрасывая ногами камешки и комки смёрзшейся грязи, первый лейтенант дошагал до перевернутой на бок каски и с удовольствием понял, что я ошибся, и не ошибся одновременно. Лопух-новобранец попал в цель оба раза, но первая пуля прошла касательно, разорвав тонкую ткань и отрикошетив от крутизны стального горшка в том месте, где у человека находился бы висок. Вторая пуля попала почти точно в лоб и под таким углом и на такой дистанции пробила сталь бы без труда. Будь в ней в это время рисоед-коммунист, ему снесло бы крышку черепа. Лейтенант облизнул потрескавшиеся от ветра и мороза губы и пожал плечами. Никого лучшего на эту должность он в ближайшие дни все равно не найдет. А поведение китайцев ему весьма не нравилось уже давно. От них можно было ожидать любой пакости. И лучше, чтобы рота была пополнена до штатного состава хотя бы к 30 января. Тогда есть шанс, что им удастся хорошо поработать. Если коммунисты ограничатся локальным ударом, по измутанному полку южнокорейцев и их батальону. «Выберешь себе второго номера», — приказал он, вернувшись к ожидающему его рядовому сказкой в руке. «И завтра же пойдешь к соседям, познакомишься с большим белым мужчиной». Он помолчал, дожидаясь то ли реакции молодого снайпера, то ли чего-то еще, и, не дождавшись, объяснил. Это прозвище снайпера роты Е. Он уже полгода здесь. Видел он все, что ты только можешь себе представить. Я попрошу их лейтенанта, пусть Большой сводит тебя на линию фронта, покажет, что к чему. Меня ты устроил. Посмотрим, устроишь ли ты коммунистов. Узел три. Начало февраля 1953 года 1 февраля 1953 года Советский военный советник при флагманском миньоре Военно-морских сил КНА товарищ Довы, то есть капитан-лейтенант Вдовы, встретил в отличном настроении. Несколько дней он провел в Нампхо, затем еще несколько в Соганге. Потом снова день в Нампхо. Днем 31 января он вернулся в передовую военно-морскую базу Соганг. И, едва ли выспавшись за обрывок ночи, к 2.30 следующего утра был уже на пирсе. Импровизированный минный заградитель, в мирной жизни безымянный кунгас, а теперь вымпел номер четыре, Загружался минами с подъехавшего прямо к сходням грузовика. Взвод солдат-корейцев из батальона береговой обороны, разбившись на две бригады, аккуратно скатывал тележки с якорными минами заграждения с досок, выложенных наподобие огражденными перилами моста, трещавших и прогибающихся под их весом. Мины были старые, Производство межвоенных лет, классического образца 1916 года, то есть отлично знакомый Алексею еще с курсанских времен. Грузовик брал две таких мины, Кунгаз 6 Уговорить его командира взять хотя бы еще пару не удалось, и поскольку в море все равно предстояло выходить именно ему, а не военному советнику, то на этом и ограничились. Весила каждая мина 750 килограммов. И помня, как это было в те годы, когда они зелеными курсантами таскали эти мины по рельсам, Алексей мысленно сжался. Солдаты, натужно ухая, дружно вцепились в очередную тележку и достаточно ловко вкатили ее на палубу Минзага освещенного с берега парой прожекторов. Его двадцатилетний командир орал и размахивал шапкой. У него не было даже военной формы. Но на корме его кораблика с флагштока свисал самый настоящий красный флаг. Впрочем, его можно было трактовать просто как «имею на борту взрывоопасный груз». Товарищ военный советник, — подошел сзади переводчик. — Товарищ капитан спрашивает, будут ли от вас какие-нибудь еще указания? — Да, — кивнул Алексей. — Всех лишних немедленно убрать с пристани. Он обернулся и увидел, что погрузка уже почти закончилась. Оставались последний грузовик и последняя мина. После этого капитан-лейтенант посмотрел в темное еще небо. Вызванная необходимостью ночной погрузки и иллюминация может привести к тому, что все уважающие себя ночники слетятся к ним, как мотыльки, причем вооруженные до зубов. И если зенитчики, дай бог, сумеют отогнать одиночку охотника, то он, проникнувшись к ним почтением, в любом случае наведет на базу, уже загруженные как следует и готовы к драке звено бомбардировщиков. А истребителей на прикрытие выхода у Богова Минзага никто не даст. Можно даже и не просить. Остается только молиться, чтобы свет никто не увидел. А корейцам, чтобы их посудина не попалась какому-нибудь шарящему между островами сторожевику. — Уводите грузовик, как только они скатят, — сказал Алексей. И всех лишних тоже уводите. Как только они закрепят все мины, немедленно свет долой. Если американцы налетят, здесь одно мокрое место от всех останется. Видывал я такое. Он ожидал, что Ли направится к капитану и передаст ему совет. Но переводчик вместо этого подбежал прямо к грузовику и сам прокричал чего-то на своем чирикующем языке, ждущему шоферу. Дождавшись, чтобы солдаты забросили доски в кузов, он, взмахнув рукой, выкрикнул несколько энергичных слов, отчего те разразились приветственными воплями, и все тут же трусцой побежали в сторону собственного порта. За ними покатил сам грузовик.